Миссингно. Знаменитый покемон 000. Некоторые из множества багов и глюков, обнаруженных на первых картриджах покемон, снискали особую славу. Один из примеров — случай с Миссингно, пиксельной кучей малой, которую можно поймать как настоящего покемона. Миссингно даже умудрился унаследовать тип, который все же исчез в финальной версии игры. В Льюи он заявлен как птичий и нормальный. Принято считать, что птичий тип на самом деле является бета-версией летающего. В «Покемон Yellow первый тип миссингно no нормальный, а во второй меняется в каждой партии. Согласно его профилю в «Покедексе», это самый тяжелый покемон, весящий более полутора тонн. Имя существа в переводе с английского означает «отсутствующее число». Полностью «миссинг и появляется оно в момент, когда игра пытается получить доступ к данным несуществующего покемона. То есть изначально но no использовался в экстренных случаях как спасательный круг и предотвращал сбой игры. Как ни странно, необычное существо доступно не во всех версиях покемон первого поколения. На европейских картриджах вместо но no игрок сталкивался лишь с черным экраном и должен был перезапустить игру. Поэтому, чтобы получить миссингно, нужно добыть японский или американский картридж и спровоцировать баг, например, на берегу острова Синабар. Есть и другие способы с ним пересечься. Миссингно способен принимать различные обличия, от знаменитой пиксельной каши до призрака и скелета Кабутопса и аэродактиля, которых можно встретить в музее Пьютер-Сити. Поимка миссингно имеет много последствий, как безобидных, так и раздражающих. Основным преимуществом является умножение на 128 копий шестого предмета в рюкзаке. Этот умножающий баг позволяет, к примеру, собрать несколько мастерболов — покеболов на вес золота, которые захватят любого покемона с первой попытки и обычно уникальны в каждой версии. Захват миссингно no вызывает и различные тактические неприятные ошибки. Особенно это видно в архиве «Зала славы», Там перечислены команды, которым удалось победить чемпиона, но все данные окажутся повреждены. Использование Missing Gno в бою также меняет спрайты всех существ, и покемон может даже вызывать появление NPC и аватаров игроков в версии Yellow. Согласно игровому сайту IGN, Missing Gno один из самых известных глюков в истории видеоигр. Как вызвать Мью? При выходе первых версий «Покемон» слухи о наличии 151-го «Покемона» разнеслись по округе со скоростью лесного пожара и превратились в настоящую городскую легенду. Карманный монстр не упоминался ни в одном официальном руководстве, а интернет тогда представлял себя лишь дебри из личных страниц со страшными гифками, так что все слухи передавались из уст в уста. В итоге то тут, то там — начали появляться вдохновленные играми арты, а главное — все более необычные инструкции по ловле покемонов. С оглядкой на прошедшие годы становится понятно, что в основном это были абсурдные спекуляции, но покемоны со всего мира в них твердо верили и пытались тем или иным способом вызвать самого мощного покемона Мью. Одной из самых примечательных являлась теория Иви — Поскольку это любимое существо Билла, нужно было просто порадовать его, показав ему эволюции Вапориона, желтиона и Флориона. Но, конечно же, сотого уровня. Иначе в чем веселье? Так как на одном картридже может быть пойман лишь один Иви, игрок должен был прибегнуть к обмену и найти добрых или наивных друзей, которые захотели бы избавиться от этого покемона. Метод проверен и не работает. Не тратьте время зря. Самый известный прием связан с грузовиком Вермиллион Сити. Недалеко от городской гавани стоит грузовик, который привлёк внимание фанатов лишь тем, что не играет никакой роли в сюжете, кроме декоративной. А это слишком подозрительно. Он просто обязан был для чего-то пригодиться. Ну, так считали многие. Так родилась идея переместить этот грузовик. Либо с помощью скрытой машины Сила в руках Мьюту, опять же сотого уровня, чтобы игрок не заскучал либо, найдя ключ, отдав за него не рана, все того же сотового уровня, потехи ради. Девушке к югу от Цирулин-Сити. Все это было совершенно бессмысленно, но распустившие слухи люди наверняка от души посмеялись над доверчивыми игроками. Только в 2003 году, спустя 7 лет после выхода игры в Японии, народ наконец узнал, какая уловка точно позволяла встретить Мью. В первую очередь нужно было избежать столкновения с некоторыми тренерами в ходе игры и получить айчем полет При возвращении в Лавандию по воздуху и попытке покинуть город с западной стороны автоматически всплывало меню, после закрытия которого начиналась драка и с игроком сталкивался Дикий Мью седьмого уровня. Что касается знаменитого грузовика, то он вернулся в ремейках Fire Red и Live Green в память о старых легендах, которые он породил. На сей раз с ним можно было взаимодействовать и получить лавовое печенье, лакомство из Хоэна. Глич-Сити, город багов. Похимичив сохранениями в зоне сафари, игрок может телепортироваться в поврежденную от и до область карты, полную несвязанных изображений, так называемый «Глич-Сити». Версий Glitch City несколько, и они зависят от того, где находится игрок до телепортации, но их объединяют общие графические элементы. Отрезки гор, углы крыш, шпили, цифры, вода, подоконники, участки стен — функционируют они иначе. Нельзя ни открыть дверь, ни войти в подвал, ни срезать куст, ни прочесть вывеску. Зато иногда там можно заниматься серфингом даже без воды. На самом деле в Глич-Сити нечего делать, разве что встретить пару диких покемонов. Исследовать зону не рекомендуется, чтобы избежать сбоев. Поскольку область и вправду испорчена, игрок вылетит из игры, если зайдет слишком далеко и покинет карту. Это настоящий Бермудский треугольник первого поколения. Глич-Сити нельзя покинуть, не имея в команде покемона со знанием полета или телепортации — Бедолага, который сохранит свою игру в Глич-Сити, без способного его вызволить существа, будет вынужден начать новую игру. Мелодия Лавандии. Пусть Game Boy и известна посредственным качеством звука, на приставке родилось множество незабываемых мелодий. Одна из них — трагичная мелодия Лавандии. Об этой композиции ходили самые изощренные и абсурдные легенды. Говорят, что через несколько дней после выхода версии Green в Японии загадочным образом погибло около 200 детей. Народ умудрился усмотреть в этом связь с мелодией лавандии, чьи гипнотические частоты заставляли игроков навязчиво играть и даже прыгать с крыш. Согласно логике конспираторов, если послушать мелодию лавандии в замедленном темпе и увеличить или обратить определенные частоты, эффект будет еще более пагубным. А что еще хуже, в результате на башне покемонов начнет происходить что-то странное. Например, появится костлявая белая рука, один вид которой сводит игроков с ума. Считалось, что на третьем этаже также лежит разлагающийся труп, известный как похороненный заживо. Этот непобедимый зомби нападает на неосторожных, которые заходят туда в поздний час, систематически выигрывает все бои, пожирает игроков и стирает сохранение. Конечно, ни одна из подобных теорий не была доказана. Или же свидетели просто не выжили, и рассказать об этом некому. Второе поколение. Голд, Сильвер и Crystal. Game Геймбой Кала. Сюжет. Через три года после событий Pokémon RED и Блю» начинается новое приключение молодого тренера по ту сторону гор к западу от Канта, Там находится Джота, регион, населенный новыми покемонами. Героя этой игры, Голда, официально переименованного Вытона в ремейках «Хёрд Голд» и «Соул Сильвер», вызывает профессор Элм. Он просит его навестить известного исследователя мистера покемона, которого ждало важное открытие, и доверяет игроку его самого первого монстрика. Молодой тренер сразу отправляется к мистеру покемону, который дает ему таинственное яйцо — Это самое первое официально обнаруженное яйцо покемона. Профессор Оук оказывается рядом, замечает потенциал Голда и решает дать ему копию своего нового покедекса. Но рано радоваться не стоит. У профессора Элма украли одного покемона. На своем пути Голд встречает воришку Сильвера, Победив его в битве, Голд отправляется в приключения по дорогам Джота, чтобы сразиться с восьми лидерами местных спортзалов и сталкивается с остальными и темными покемонами. Положив последний значок в карман, Голд возвращается в свой родной город нью Таун, чтобы пройти маршруты 27 и 26 и отправиться в Канта. В итоге ему удается добраться до Лиги Индиго и встретиться с устрашающей элитной четверкой, а затем и с чемпионом. Завоевав титул чемпиона, Голд исследует регион Канта, чтобы добавить в коллекцию 8 недостающих значков. С тех пор, как подающим надежды юным тренером был Рэд, регион изменился и приготовил для Голда несколько сюрпризов. В путешествии Голду также придется столкнуться с командой р которая считалась расформированной после побега Джованни в «Покемон Ред» и «Блю». Некоторые из его приспешников все же решили возобновить преступную деятельность и вернуть организации утраченное величие. Так, недалеко от Азалии, члены команды «Р» отрезали хвосты слоупоком из одноименного колодца, чтобы продавать их как талисманы. Они также вызвали гнев красного Герадоса из «Озера Ярости», Некая машина в глубине их нового логова в махагани тауне излучала звуковые волны, которые тревожили Маджикарпов озера и заставляли их эволюционировать. Команда Р также напала на радиобашню Goldenrod City и взяла ее жителей в заложники, чтобы передать сообщение Джованни, их бывшему лидеру, который пропал без вести после победы Реда в спортзале Viridian City. К счастью, герою удается вовремя их остановить, После этого провала команда Р окончательно распадается. Вселенная. Джота. Расположенная к западу от Канта, Джота вдохновлен Кансаем, японским регионом, жители которого говорят на немного отличающемся от национального языка диалекте. Вот и в Джота многие персонажи на нем говорят, в японских версиях Gold и Silver. В отличие от Канта олицетворяющего технологическую мощь региона, Джота более традиционен, о чем свидетельствуют многочисленные храмы и древние деревушки. От полного ниндзя-махагани-тауна до высокогорного Блэкторн-Сити, где живут любители покемонов-драконов. С экономической точки зрения самым важным городом Джота является Род сити который можно исследовать вскоре после начала игры. Его достопримечательности — радиовышка, большой торговый центр и казино, как в Силадон-Сити, множество магазинов, спортзал нормального типа, а также GTS — система глобального обмена покемонами в версиях Heard Gold и SoulSilver. Также Golden Road City связывает с Сафран-Сити высокоскоростной магнитный поезд. Ближе к северу мы находим Экрутик-Сити — Определенно менее развитый, но культурно значимый благодаря сожженной башне и колокольне переименованной в Ловянную башню Fird и Soul Silver Город. Достопримечательности окружены множеством легенд и символизируют гармонию между людьми и покемонами. Раньше, когда сожженная башня называлась Латунной, она служила насестом легендарного покемона Лугии, а Хоох жил на вершине колокольни. Но однажды латунную башню ударила молния, и та горела три дня, пока ливень не потушил огонь. Лугия сбежал в море, а три неизвестных покемона сгорели в пожаре. Хоох воскресил их и отправился на поиски достойного тренера. Как можно догадаться, те три покемона составили легендарное Трио Джота, и ныне спасенные из сожженной башни Райкоу, Энтей и Суйкун бродят по дорогам региона. Так покемон Голд и Сильвер стали первыми играми, заложившими основу мифологии серии. С тех пор легендарные покемоны всех поколений стали неотъемлемой частью сюжетной линии и даже появляются на обложках каждой версии. Подавляющее большинство названий городов Джота вдохновлены растениями, деревьями и фруктами. Цианвуд Сити, Бирюзовая Древесина, Азалия Таун — Как и в случае с Канто, моделью для карты Джота стал соответствующий японский регион Кансай. Экрутик-сити создан по подобию Киото, известного храмами и архитектурой, и считающегося культурным центром Японии, а роуд сити подражает Осаке, более современной и ориентированной на торговлю. К северо-западу от Джота находится большой портовый город Оливайн, подобный Кансайскому Кобе, а также небольшая ферма Муму, где можно найти милтонков — славных крупных покемонов, похожих на коров, отсылка к знаменитой говядине Кобе. Руины Альфа В версиях Red и Блю музей науки Пьютер-Сити уже показал нам, что существование покемонов восходит к доисторическим временам, и на его первом этаже можно увидеть много ископаемых. Один из ученых музея также дает нам янтарь, из которого можно возродить аэродактиля. В «Покемон Голд и Сильвер» игрок может открыть для себя истоки мифологии покемонов благодаря руинам Альфа. Останки древней цивилизации привлекают многих ученых и археологов, пытающихся разгадать ее секреты. Здесь их ждут пещеры и залы с разными загадками. Они требуют использования скрытых машин или определенных объектов, а также появляются в виде головоломок в ремейках «Хёрд Голд» и Soul Сильвер». Разгадав тайны руин Альфа, игрок разблокирует новые формы Аноуна, которые нужно поймать до завершения Аноун Декса. Озеро Ярости К северу от Джота, за мирной деревушкой Махагани Таун, лежит Озеро Ярости. Легенды гласят, что давным-давно его создал разъяренный Герадос, вызвав огромный шторм. Местная погода в ремейках «Хёрд Голд» и «Соул Сильвер» тоже очень неприятна. Там почти каждый день, кроме среды, в Джотто погода расписана по часам, идут дожди, что вызывает наводнение и сильно преображает местность. В своем приключении игрок может отправиться к озеру Ярости, чтобы встретиться с блестящим покемоном, знаменитым Красным Герадосом. Житель Джота объяснит, что такую необычную мутацию вызвали радиоволны из секретного логова команды «Р» в махагани тауне Скорее всего, они заставили некоторых маджикарпов эволюционировать, оттуда их гнев и бесконечный дождь. На озере Ярости встречается множество рыбаков, в том числе поклонники маджикарпа. Одного из них даже можно развлечь, показав ему своих особей. Боевая башня Разработчики решили бросить еще один вызов игрокам версии Crystal и добавили боевую башню, доступную после победы в Лиге. Этот внушительный небоскреб расположен к западу от Джота за Оливейном на маршруте 40. Битвы в нем подчиняются определенным правилам. Можно брать в команду троих разных покемонов. Нельзя использовать предметы, а бой не принесет очков опыта. Чтобы добиться победы и получить за это предмет, игрок должен выиграть 7 матчей подряд. Боевая башня делает большой упор на стратегическом аспекте битв, противопоставляя покемонов одного уровня. Это идеальное испытание для умелых игроков, которое поможет им развить навыки перед столкновением с живыми противниками. Японская версия Pokemon Crystal включала и дополнение — многопользовательские битвы на мобильных устройствах — И упоминания лучших тренеров в небольшом зале славы. Начиная с этой версии, боевая башня появлялась почти во всех частях серии, иногда с измененными правилами. В версиях Black и White ее заменило боевое метро, а в X и Y боевое поместье. Персонажи профессор Элм. Тренером Канта поможет опытность профессора Оука, а в Джота им придется положиться на юного профессора Элма. Этому специалисту по размножению и эволюции покемонов приписывают открытие первых яиц монстров в паре с его приятелем Мистером Покемоном. Так в «Покемон Gold и Silver появилась механика разведения, для которой достаточно оставить на ранчо совместимых самцов и самок покемонов. Именно профессор Элм смог доказать, что Пикачу — уже эволюционировавший покемон, вопреки общим убеждениям первого поколения. Оказалось, что Пикачу является эволюцией Пичу, покемона, которого можно получить только путем спаривания двух Пикачу на ранчо. Помимо этого, в версиях Heard Gold и Soul Silver профессор Элм желает изучить отношения тренеров с их покемонами и поэтому просит героя Голда выпустить из покебола лидера его команды. На сегодняшний день Элм — единственный профессор, который не приветствует игрока на старте игры, во включающих его версиях «Покемон». В «Голд» и «Сильвер» эта роль вновь досталась профессору Оуку. Также из всех профессоров, только Элм не доверяет игроку «Покедекс». Легендарный тренер Рэд Прошло три года с тех пор, как Рэд, главный герой версии первого поколения, стал чемпионом Лиги Покемонов «Канта», Однако, прибыв в Лигу, герой Gold и Silver Gold обнаруживает, что чемпионом является не Red, а Lance, специалист по покемонам-драконам. Куда же запропастился Red? Игрок узнает ответ, лишь собрав 8 значков Джота и 8 значков Канта. Это достижение дает ему доступ к Серебряной горе, которая разделяет Джота и Канта и считается пристанищем многих могущественных покемонов. Глубоко в пещере виднеется медитирующий тренер. Отшельник, отдалившийся от людей. Им оказывается тренер Рэд, который избрал жизнь в уединении, чтобы иметь возможность спокойно тренировать покемонов. Он не отвечает на слова Голда и предпочитает развязать самую сложную и захватывающую битву в Голд и Сильвер. Его молчание, скорее всего, является отсылкой к отсутствию диалогов в версиях Red и Блю, как и в случае с другими безмолвными героями игр от Линка до Марио. Сначала команда Реда состоит из последних форм троих стартеров из первой версии — Венузавра, Черезарда и Бластойза. Редкость этих покемонов символизирует особые достижения этого тренера. Также у Реда есть Пикачу и Снорлакс, наверняка в память о Бэше из аниме. Наконец, шестой и последний, а также единственный его покемон из второго поколения — Эспион. Уровни покемонов колеблются между 73-м, Эспион, и 81-м, Пикачу, что делает Реда грозным противником. В Heard Gold и Soul Silver Эспиона заменяет Лапрос, покемон первого поколения, который также входил в команду Эша. Уровень покемонов Реда тоже повысился и стал варьироваться от 80 Лапрас Лапрос, до 88 Пикачу. Ни один другой тренер в истории франшизы по сей день не сумел собрать команду такого высокого уровня. Неприятный соперник Сильвер В каждой версии покемонов есть свой антагонист, и Голд и Сильвер не стали исключением из правила. Версии Red и Блю приучили нас к скверному характеру Блу, а второе поколение представило нам Сильвера — высокомерного соперника с неоднозначными моральными устоями. Игрок впервые встречает его в начале игры, в Нью-Барктауне, где он шпионит за профессором Элмом через окно лаборатории. Позже мы понимаем, к чему все шло. Он собирался украсть из лаборатории одного из покемонов, и так уж выходит, что этот покемон всегда сильнее любого стартера. Сильвер не останавливается на достигнутом и крадет снился у одного из тренеров в цанвуд сити Несмотря на его эгоизм и неуважение ко всему, он, кажется, испытывает особую ненависть к команде R, с которой без колебаний сталкивается в «Голденрод-Сити». Однако всю его жизнь переворачивает одна встреча. Его сокрушает Лэнс, харизматичный чемпион Лиги Региона, и после этой взбучки Сильвер задумывается о своем поведении и решает измениться. Чтобы искупить свою вину, Он возвращается в Нью-Барктаун, чтобы вернуть профессору Элму украденных покемонов. Однако Элм видит, как счастлив его покемон в компании Сильвера, и решает подарить его навсегда. Только спустя много времени в версиях Heard Gold и Soul Silver мы обнаружим, что Сильвер — сын Джованни, павшего лидера команды R. Его бунтарство и ненависть к организации отца объясняет особое событие. Когда Селеби переносит игрока в прошлое, мы наблюдаем сцену, в которой Джованни бросает сына, чтобы полностью посвятить себя команде Р. Оттуда и взялась жажда Сильвера во что бы то ни стало уничтожить бандитов, лишивших его внимания отца. Первый намек на историю Сильвера и Джованни появился в Fire Red или в Green, когда один из членов команды Р упомянул, что у сына лидера красные волосы. Бестиарий. Версии Gold и Silver изначально задумывались как продолжение оригинального приключения игр первого поколения. Поэтому казалось очевидным, что новый бестиарий из сотни карманных монстров должен был гармонично вписаться в эту уже разработанную и принятую игроками вселенную. Второе поколение покемонов зиждется на ключевом понятии взаимодополняемости. Дизайн персонажей новых особей идентичен прошлому, с простыми формами и сплошными цветами. Никакого изобилия в узорах. Графическая согласованность была важнее появления цвета в Gold и Silver с приходом Game Boy Color, хотя эти игры оставались совместимы и со старым Game Boy. Эта целостность позволила смешивать покемонов первого поколения со вторым на дорогах нового региона Джота, не вызывая диссонанса. Однако два поколения объединяют не только внешний вид. Покемоны стали связаны. Это должно было вызвать у игроков желание и дальше исследовать мир и фауну, о которой они знали очень мало. Так нам представили новые эволюции старых покемонов — Эспиона, Амбриона, Политоеда, Белосома и монстров, не имевших эволюции в первой части. Оникс теперь мог стать Стиликсом, а Сайтер превращался в Сизора. Еще были введены ранние стадии эволюции, окрещенные предэволюциями или покемонами-малышами. Клефа, Иглибаф, Пичу, Смучем, Магби, Элекит. А раз уж речь зашла о малышах, значит, покемоны научились размножаться. Раньше пол был только у недоранов, но теперь появился у подавляющего большинства существ за исключением пары необычных видов, в том числе легендарных. Некоторые покемоны могут быть только самцами. Хитман Ли, Хитман Чан. А некоторые только самками. Джинкс, Кангасхан и даже Ченси, чьи иностранные имена из первого поколения неверно отражают ее пол. Также встречаются и некоторые эквиваленты. милтонг можно считать самкой Тауруса. Появление двух новых типов, стального и темного, также перетасовало карты. Например, Магнимайт и Магнитон. Оба получили стальной тип в дополнение к электрическому. Ни один из старых покемонов не перешел на сторону темных, но среди сотни новых монстров можно насчитать шестерых представителей этого типа. Стальной тип известен множеством сопротивлений — одиннадцатью от второго до пятого поколения плюс один иммунитет. Основная задача темного типа — дать отпор психическим покемонам, которые оказались слишком сильны в первом поколении. Полностью невосприимчивые к психическим атакам, темные покемоны обычно имеют высокие атакующие показатели и скорость. Версии Gold и Silver также предлагают небольшую особенность для повышения иммерсивности ⁇ внутренние часы. Игра связана с реальным временем, и это имеет несколько последствий. Во-первых, на землях Джота и Канта случаются заходы и восходы. Так графика меняется в течение дня, следуя циклу дня и ночи. Некоторые события происходят только в определенное время и даже в определенные дни, чтобы усложнить задачу игрокам, у которых много дел в реальной жизни. Примечательно, что покемоны, появляющиеся в высокой траве, также меняются в зависимости от времени суток. Например, божья коровка Ледиба показывается только утром, а сова Худ-Худ — только ночью. Это не просто усложняет охоту на покемонов, но и вносит в игру интересные детали, принося долю реализма и присваивая каждому существу разное поведение. Известные покемоны. Чикарита-152, Синдаквил 155 и Тотодайл-158. Как и первые части «Покемон», версии «Голд» и «Сильвер» предлагают нам стартеров травяного, огненного и водного типов, Травяной покемон Чикарита выглядит как груша с маленькими лапками и большим листом на голове. При эволюции в Бейлифа листья вокруг его шеи растут и в итоге превращаются в великолепный розовый венец, когда он становится меганиумом. Несмотря на приятную внешность цветочного бронтозавра с добрыми глазами, меганиум — стойкий покемон, способный исцелять себя умением фотосинтез — Огненный стартер Синдоквил — это ехидно, легко узнаваемое по длинному носу и привычки воспламенять свою спину, чтобы защищаться или выражать гнев. Он эволюционирует в Квилаву, а затем в ложно, ловкого и быстрого двуногого барсука и мастера взрывных волн. Наконец, водный стартер второго поколения — очаровательный крокодильчик с милым именем Тото Дайл, Узоры на животе его эволюции Кроконава напоминают кожаную тунику доисторического человека, что подчеркивает его дикий характер. Его последняя форма — феролигатор, довольно медлительно, но в бою полагается на разрушительную силу своих впечатляющих челюстей. Ни один стартер второго поколения не получил дополнительного типа по мере своего развития. Меганиум остался травяным, тайфложен — огненным, а феролигатор — водным. В других поколениях хотя бы один из троих стартеров получает два типа, если не все три, как в четвертом и шестом? В настоящее время ни одного из стартеров второго поколения нет мегаэволюции. Тогипи 175 Что же живет в загадочном яйце, которое доставил ассистент профессора Элма после покорения арены Violet City? Конечно, тогипи. Этот прелестный маленький покемон нормального типа ходит в кусочки скорлупы, из которого выглядывает его улыбающееся личика. Это первый покемон второго поколения, представленный широкой публике. Он появился в 50 й серии аниме и сразу привязался к мисти Тогепи считается талисманом на удачу и очень редко встречается на природе в высокой траве. Обычно игрок получает его от щедрого NPC. Так было в Gold и Silver, а также Fire Red или в Green, Platinum, Heard Gold и Soul Silver, и даже в Омега Руби с Альфа-Сапфир. Как и другие малыши, тогипи не блещет боевыми способностями. И все же его нужно ценить и лелеять. Он превратится в Тогетика, только если его сердце наполнится любовью. Этим Тогипи подчеркивает важность связи между тренером и его покемоном. По мере развития Тогипи получает волшебные крылышки вместе с летающим типом и вылезает из яичной скорлупы. Тогетик тоже оказывается слабоват, но, начиная с четвертого поколения, может эволюционировать в Тогикиса с помощью блестящего камня. Несмотря на стремление к миру во всем мире, он сильный боец, способный выучить множество непромахивающихся атак. Как и представители семейства Клейфейри, в шестом поколении Тогипи и его эволюции оставляют позади нормальный тип и принимают волшебный. Эта перетасовка делает Тогикиса еще более интересным для стратегов. Мэрилл. 183. Миловидный кроха Мэрилл, синий и круглый, как мячик мышонок, стал одним из первых представленных публике покемонов второго поколения. С первого взгляда на его зигзообразный хвост игроки решили, что он связан с семейством Пикачу и нарекли его прозвищем Пикаблу. Его считали либо новой эволюцией Пикачу, сменившей электрический тип наводный, либо эволюцией Райчу. Также ходили слухи о его присутствии в «Покемон Блю и Red, в частности, из-за ошибки перевода в английских версиях. Так вышло, что старик с острова Синабр предлагал обменять электрода на Райчу, и, когда игрок согласился, заявил, что отданный Райчу эволюционировал. Но тогда Райчу не развился, и фантазёры заключили, что в этих версиях он наконец это сделает и превратится в Пикаблу. На самом деле, причина в ошибке английского перевода с японской версией, где старик попросил дать ему Гравилера, покемона, который и правда эволюционировал при обмене. Несмотря на слухи о том, что его можно будет поймать в Глич-Сити, Пикаблу в ранних версиях так и не появился. Итак, второе поколение дало миру водного покемона Мэрила, не очень похожего на Пикачу, несмотря на их небольшое сходство. Ранние арты показывают, что поначалу мышонок задумывался не синим, а розовым, а его силуэт был менее округлым и больше напоминал настоящего грызуна без зигзообразного хвоста. Мэрил превращается в Азумэрила, который скорее походит на кролика, но не теряет милой пухлой формы. Третье поколение представляет малыша Азурила, как ни странно нормального типа, в отличие от его эволюции. Эту нестыковку так и не объяснили в играх, но, как считают многие, Азурил просто недостаточно зрел, чтобы комфортно чувствовать себя в воде. Это не единственное его причуда. Поскольку самок покемона пропорционально больше, чем у его эволюции, 75% самок Азурила и 50% самок Мерила и Азумерила, около трети женских Азурелов становятся самцами при превращении в Мерила. К счастью, шестое поколение исправило эту несправедливость. Также семья Мэрила получила второй волшебный тип, что повысило интерес к этому комочку синего меха. Суда -вуда. 185. Какое же это существо странное? С виду оно кажется деревом, но внешность обманчива. Этот покемон относится не к травяному, а к каменному типу. Так что если попытаетесь послать в бой своего огненного покемона, вас быстро разобьют в пух и прах. Поэтому игроки покемон Gold и Silver удивились, наткнувшись на эту уникальную особь на маршруте 36. В игре нужно полить Судавуда из доверенной флористской лейки, чтобы столкнуться с ним и получить шанс его поймать. Этот осторожный покемон любит прятаться в лесах и мирно жить вдали от шумихи. В версиях X и Y его можно встретить среди орд-тревенантов, других похожих на деревья существ. Однако с приходом холодов Судавуда приходится искать другое укрытие, Его выдают цвета, которые остаются яркими круглый год и выделяются среди зимней растительности. Этот покемон был крайне редок до четвертого поколения, и в версиях Pearl и Platinum впервые появился в высокой траве. Также новое поколение официально ввело в игру его предэволюцию, Bonslaya, хотя этот росток уже появлялся ранее в покемон XD Gale of Darkness. Аноун. 201. Особенность покемона психического типа Аноуна в том, что он существует в 28 разных формах. Это первый покемон с альтернативными обличиями. Во втором поколении их 26, на каждую букву латинского алфавита. Он может использовать лишь одну атаку, скрытую силу, и ее тип меняется в зависимости от скрытых показателей нападающего покемона. В Джота Аноуна можно найти исключительно в руинах Альфа, где при решении небольших головоломок его формы выходят на волю и появляются в Аноундексе, выданном игроку одним исследователем. Этот покемон также встречается в руинах Тоноби, на островах Севии и в Сина, в руинах Саласиона, украшенных его многочисленными образами, будто иероглифами. Третье поколение принесло две новые формы, а Ноуна — вопросительные и восклицательные знаки. Эти варианты еще более редки и различаются полузакрытым глазом. Вобофет, 202. Вобофет — психического типа, редкий покемон, который обычно встречается в тенях пещер. По некой неизвестной причине он сильно комплексует из-за своего черного хвостика и предпочитает прятать его в темноте. Некоторые утверждают, что настоящее лицо существа на хвосте, а все остальное — обманка для отвода глаз, но это лишь домыслы и по сей день. Тело голубоватого покемона напоминает боксерскую грушу, да и ведет он себя так же. И неспроста. Вабафет не может напрямую атаковать стоящих перед ним покемонов. Единственную возможность напасть ему дают способности контратака и зеркальный плащ, С их помощью он наносит урон вдвое сильнее полученного. Поэтому терпеливый бафет никогда не атакует первым в поке битве Однако в его арсенале есть еще два движения — безопасность, обнуляющая статусные эффекты и узы судьбы, которые нокаутируют противника, если очки жизни самого Бафета упадут до нуля. На этом все. Вобофета не научат другим атакам ни машины, ни наставники по движениям. В 146-й серии аниме Джесси из команды R случайно обменивает Ликитунга на Вобофета. Возможно, из-за редкого участия в битвах у этого существа развелась раздражающая привычка выскакивать из покебола и выкрикивать свое имя, обычно как раз в тот момент, когда рушатся планы команды R. Всё это смотрится еще забавнее в оригинальной версии аниме, поскольку японское имя Вобафета Сонансу, можно перевести как «Уж что поделать» или «Такие дела». Это известная фраза японского комика Ракуга Хаяси Санпея Первого, которого зачастую называют источником вдохновения этого покемона. К сожалению, переводы не отражают всех нюансов японского имени Вабафета, но не беда. Мордашка и так делает покемона забавным и милым, К тому же, начиная с четвертого поколения, самки Вабафета очаровательно красят губы помадой. Ну, пытаются. Третье поколение ознаменовало появление предэволюции Вабафета, вечно весёлого Крохи Вайнота. Эта маленькая звездочка даже удостоилась чести появиться в аниме за несколько месяцев до выхода его первых игр «Руби и Сапфир». Оригинальное японское имя Вайнота — «Сонано», можно перевести как «неужели», что породило забавный диалог с Вобафетом. «Такие дела». «Неужели?» «Такие дела». «Неужели?» И так далее. Все переводы сохраняют эту звучность, будь то французский с именем окей-окей, «Хорошо-хорошо», английский свайнаут «Почему бы и нет», или немецкий «Иссо». От «Ис-эс-со», «Неужели?». В «Руби», «Сапфир» и «Эмеральд», «Вайнот», единственный детский покемон, которого можно встретить в высокой траве. Однако он появляется крайне редко, и только на острове Мираж, секретной локации на маршруте 130. Для этого нужно показать правильного покемона старику из города Пасифидлок. Вайнот — единственный дикий покемон на островке, который не представляет большого интереса, за исключением кустарника с ягодами личи. В этих же версиях яйцо с войнотом вверяет игроку один житель Лавариджа — Смиргл. 235. Покемон-художник Смиргл выглядит как забавное двуногое млекопитающее. Он использует свой хвост в качестве кисти и носит на голове подобие берета, чтобы подчеркнуть свою художественную натуру. Это существо с посредственными показателями наиболее известно тем, что ему доступна только одна атака — За 100 уровней Смиргл учит атаки 10 раз, и каждый раз это будет фирменный эскиз. Благодаря эскизу, покемон может скопировать последнюю направленную на него атаку, что теоретически позволяет Смирглу освоить все движения в игре. Однако на практике эскиз позволяет выучить лишь пару техник нападения — борьбу, которая автоматически используется при потере всех очков силы покемона, и болтовню — фирменный прием Чатата. Со сменой поколений некоторые атаки, которые эскиз заучить не позволял, в итоге поддались копированию, например, «Превращение», «Взрыв» и «Метроном». Пусть Смиргл и остается слабоватым покемоном, он непредсказуем благодаря огромной палитре доступных ему ударов. Тайрак. 236. Тайрок появился во втором поколении, но в отличие от своих товарищей Смучима, Элекида, Пичу и Клефы, может эволюционировать на 20 уровне в три разных вида покемонов. Если его атака выше его защиты, он становится экспертом по пинкам Хитман Ли, а если защита превосходит атаку, Хитмон-чаном, мастерским боксером. Эти два покемона являются символами Дадзё Сафран-Сити. Наконец, Если атака и защита Тайрога равнозначны, то на 20 уровне он превращается в хитман топа, нового покемона боевого типа второго поколения. Как видно, по его японскому имени это существо использует в бою движение КПР, похожего на танец боевого искусства. Большую часть времени он крутится на голове как волчок, благодаря каноничному наросту на его макушке. Тайрок Единственный покемон, который эволюционирует по-разному, в зависимости от своих показателей. Райкоу-243, Энтей-244 и Суикун-245. Первое поколение покемонов имело трио легендарных птиц, а второму полагалась не менее изящная тройка легендарных псов. Однако возникает вопрос, точно ли это псы? В сообществе фанатов бушуют жаркие споры о происхождении этих существ. Разве Райку не похож на тигра? Разве в движущейся 3D-модели Суйкуна незаметны кошачьи повадки? По этим причинам некоторые игроки зовут их легендарными котами, а другие боятся рисковать и предлагают более нейтральный термин — легендарные звери. Факт остается фактом. Это троица четвероногих, погибшая при пожаре в Латунной башне и воскрешенная Хоохом, олицетворяет гибельную судьбу той постройки — Электрический райкоу символизирует поразившую башню-молнию. Энтей — огненного типа, напоминание о пламени, что терзало ее три дня. А водный суйкун — отсылка к спасательному дождю, который его погасил. Неясно случайность ли это, но окрас и типы легендарных собак напоминают легендарных птиц, за исключением артикуна, ледяного типа. Особенность этих троих легендарных покемонов в том, что после встречи в руинах Латунной башни они начинают бродить по тропам Джота. Игрок должен попытаться их выследить, а это требует терпения. Троица перемещается, как только игрок переносится в другую зону и всегда избегает боя. Чтобы их поймать, команде нужен прыткий покемон с атакой, которая не даст противнику сбежать. Делов-то. С тех пор... В серии «Покемон» появлялось все больше таких беглецов, настоящих наказаний для тренеров, которые мечтают завершить Покедекс. Версия «Кристал» внесла чуть больше ясности в мифологию этого трио, а Суйкун приобрел чуть больше значения, к тому же появившись на обложке игры. И глубины, часто мелькая перед игроком и почти сразу же исчезая. Загадочный тренер Юсин тоже упорно преследует эту легендарную собаку — и в итоге вызывает игрока на дуэль. Лугия 249 и Хоох 250. Последние эволюции стартеров Канта затронули обложки версий первого поколения, а Голд и Сильвер вывели на передний план Хооха и Лугию. Эти культовые покемоны, такие же могущественные, как Мьюту, являются двумя полярно-противоположными птицами. Хранитель небес Хоох, огненного и летающего типа, живет на вершине башни, а его приятель Лугия, хранитель морей психического и летающего типа, прячется в глубине подводной пещеры. Пусть он и не относится к водному типу, Лугию все же связывает с этой стихией изучение атак «Танец дождя» и «Гидронасос». Лугия обычно представлен как глава легендарных птиц, а Хоох, как очевидно, связан с трио легендарных зверей, которых воскресил после пожара в бывшем доме лугии, Латунной башне. Две эти птицы ранее обитали в соседних башнях Экрутака. В зависимости от выбранной версии, игрок может поймать одного из двух покемонов раньше другого, а второй становится доступен после завершения лиги. Лугия сыграл важную роль в покемон XD — Gale of Darkness. В этой RPG для домашней приставки специалисты по темным покемонам из команды Cypher создали XD-001 — темного Лугию, считающегося идеальным, так как, по словам его создательницы Лаврины, его невозможно очистить. Это существо пыталось захватить грузовое судно со множеством покемонов на борту, чтобы пополнить ряды команды теней». К счастью для мира игры и для игрока, при определенных манипуляциях, XD-001 все-таки может очистить машина профессора Крейна. Примечательно, что получить Хохо можно было еще в конце «Покемон Колосеем», продолжением которого является «Покемон XD», хотя особой роли «Радужная птица» в нем не играет. Хотя Тагепи — первый покемон второго поколения, который четко выделяется в аниме, хохом мы там видели задолго до него, и неспроста. Он появляется в конце самой первой серии под красивой радугой, официально ознаменовавшей приход новых покемонов после первого поколения. Пусть сцена и длилась лишь пару секунд, Их хватило, чтобы погрузить молодых зрителей в напряжённые размышления. Связанные с огнем и воскрешением способностей Хооха явно напоминают силы легендарного Феникса, способного возрождаться из пепла. Селеби, 251. Как и Мью, версии первого поколения, Селеби настолько редкий покемон, что даже не появляется в версиях Голд и Сильвер. Как хранитель подобного леса, к югу Аджота этот маленький волшебный дух психического и травяного типов тесно связан с природой. Говорят, что при контакте с ним все вокруг расцветает. Что еще удивительнее, этот мифический покемон способен путешествовать во времени. Это объясняет, как он смог овладеть приёмом «предвидения». Чтобы получить Селеби, японским игрокам приходилось ждать мероприятия в Покемон Crystal, на котором выдавался специальный gs ball Этот знаменитый покебол нужно было поместить на алтарь в подобном лесу, что вызывало дикого Селеби. К сожалению, событие так и не произошло за пределами Японии. Лишь спустя несколько лет и версии игрокам довелось увидеть Селеби на западных землях. Этот покемон играет особо важную роль в Хертголд и Сол Сильвер. Он переносит игрока во времени и показывает ему различные сцены с участием Джованни, бывшего лидера команды R, чтобы не дать тому вновь творить бесчинство. Глюки, хитрости и слухи. Зловещий кейс для монет. Какое же казино без чемоданчика с монетами? Где еще хранить драгоценные волшебные семена одержимости и поражений? В «Покемон Голд и Silver этот предмет может сыграть злую шутку — Если его использовать сразу после прослушивания некоторых криков покемонов в Покедексе, он может вызвать несколько багов. Некоторые крики влияют на текст о футляре с монетами. После первого прочтения он выскакивает вновь и вновь и блокирует игру. Единственное решение — выключить консоль и потерять все данные с последнего сохранения. В случае с другими криками у игрока возникнут проблемы. Футляр перезапустит игру и перенесет нас в другое измерение — На Game Boy Color оттенки графики слегка изменятся, картридж перестроится под классическую Game Boy. Крик электрода же просто вызывает черный экран и легко и эффективно ликвидирует партию не хуже атаки взрыв. Неуловимая оранжевая лига. В аниме-сериале Эш, завершив путь посвящения и прибыв в Канта, направляется в оранжевую лигу, а не прямиком в Джота. В тот момент многие игроки вообразили, что в версиях Gold и Silver есть некий способ помериться силами с этой специфичной лигой. Для этого нужно было поймать троих легендарных псов, а также Хооха и Лугию, после чего профессор Оук должен был предложить игроку билет на лодку из Оливайна до островов Оранжевой лиги. Конечно же, все это лишь домыслы. Оранжевая лига не появлялась ни в одной из видеоигр серии Покемон. И неспроста. Ее создали специально для аниме, для плавного перехода из кантов Джота. Заправляющих ей четырех чемпионов арены больше интересует содействие тренеров и их покемонов, чем боевые навыки. Среди испытаний «Оранжевой лиги» запоминаются гонки на ледяных санях, проверка на стрельбу и сноровку и соревнования по серфингу. Третье поколение. Руби, Сапфир и Эмиральд Game Boy Advance. Сюжет. Чтобы присоединиться к своему отцу, получившему титул чемпиона арены Петлбург сити герой третьего поколения покидает Джота вместе с матерью и переезжает в Литл Таун очаровательную деревушку на юго-западе главного острова Хоэна. Таким образом, игра начинается в фургоне для перевозки мебели, из которого выпрыгивает либо герой Брэндон, либо героиня Мэй, в зависимости от выбора игрока. По совету матери он идет представиться профессору Бёрчу, но обнаруживает, что наименитого исследователя нападает Пучиена. Герой, не мешкая, роется в сумке профессора, находит покебол и бросает вызов Пучиене со своим новеньким стартером. Одолев дикого покемона, профессор и герой могут вернуться в Литл Руттаун и забегают в лабораторию, где профессор веряет Покедекс своему спасителю, а также своему отпрыску, Брендону, если игрок выбрал Мэй, или наоборот. Затем двое подростков решают покинуть Литл Руттаун и исследовать наполненный новыми существами архипелаг. Так начинается еще одно великое приключение на пути к новой лиге и новым спортзалам. Ко всему прочему, оно дает игроку возможность участвовать в конкурсах покемонов, где покемоны не сражаются, а демонстрируют таланты. По пути герой встречает множество персонажей, Среди них Уолли, маленький мальчик с хрупким здоровьем, который тоже решает отправиться на поиски значков, и Стивен Стоун, увлеченный камнями тренер, который объясняет нам мифологию Хоэна. Одним из самых ярких моментов путешествия, несомненно, является битва героя со своим отцом Норманом в Петтлбург-Сити. В этот миг Норман осознает потенциал своего ребенка и понимает, что его ничто не остановит, включая Лигу Эвергранд-Сити. В Канте и Джота свирепствовала команда R, а Хоэн является полем битвы двух соперничающих организаций — команда «Аква», которая властвует в покемон «Сапфир», и команда «Магма», стоящей у руля в покемон «Руби». Обе намереваются разбудить древнего покемона, чтобы повысить свое влияние. Команда «Аква» планирует повысить уровень океана с помощью «Кайогра», а команда «Магма» расширить земли с помощью «Граудена». Первое столкновение с этими организациями происходит относительно рано, в Слэйдпорт сити где они захватывают океанографический музей, и позже в метеорологическом центре, где они пытаются украсть Кастформа, покемона, способного изменять форму в зависимости от погоды. На дымоходной горе вулкане Хоина их темные замыслы наконец раскрываются. Команда Аква намеревается потушить вулкан, а команда Магма пробудить его. После поражения Покемафия возвращается в свое секретное логово, пещеру недалеко от Лиликов-Сити. Там обе команды разрабатывают новый план. Сначала они крадут подводную лодку с верфи Слейтпорт-Сити, а затем отправляются в Донную пещеру, чтобы разбудить Кайогра или Граудена. Увы, поднявшийся с левой ноги легендарный Покемон впадает в неудержимую ярость и резко меняет погоду, подвергнув опасности весь Архипелаг. Конечно же, разгребать последствия, как обычно, должен игрок. Чуть только древний покемон успокаивается или оказывается заперт в покеболе, мир возвращается на круги своя, и соперничающие команды осознают свои ошибки. Все хорошо, что хорошо кончается, но вскоре мы обнаруживаем, что идею использовать этих покемонов подала командам молодая представительница древнего племени Зиния, которая манипулировала имя, чтобы призвать Рейквазу и уничтожить угрожающий Земле метеорит. Это объясняется в эпизоде Дельта, новом сюжете, придуманном для версий Альфа Сапфир и Омега Руби. Вселенная. Хоен. Регионы Канта и Джота находятся по соседству. Третье поколение же переносит нас на вулканический архипелаг Хоен. Этот более южный регион может похвастаться пышной растительностью и тропическим климатом. Игрок открывает для себя новые локации — пустыню, джунгли и даже морское дно. Природа играет в Хоэне важную роль, и к ней приспособилось большинство городов. Это Фортри сити где жители живут в больших хижинах на верхушках деревьев. лава с его горячими источниками на склоне вулкана — плавучая деревня Пасифидлок и Сутополис-Сити, построенный в затопленном кратере. Связь с природой отражается и в названиях различных местностей, напоминающих цветы и растения. Олдейл, Петлбург сити Мовил-Сити, Лиликов или Вердон-Турф. Форма главного острова вдохновлена островом Кюсю на юго-западе японского архипелага, где жили бабушка и дедушка Джуничи Масуды, Арт директора серии «Покемон». Более того, Хоен породили именно его детские воспоминания о роскошной природе, контрастировавшей с его жизнью в Токио. Игрок может устанавливать по всему архипелагу секретные базы на деревьях или на дне пещер. Они вдохновлены хижинами, которые Масуда строил в соседних лесах. Есть и другие параллели между реальным регионом и локацией в видеоигре. На гористом Кюсю находится самый большой активный вулкан в Японии — гора Аса, а также космический центр, аналог которого можно найти в Хоэне, в городе Мосдип. Согласно мифам Хоэна, архипелаг родился в результате древних баталий между легендарными покемонами Грауденом, формирующим континенты, и Кайограм, поднимающим уровень океанов. Невероятно мощные существа бились без конца и даже угрожали равновесию мира. Именно тогда на Землю спустился легендарный небесный покемон Рейкваза, чтобы положить конец конфликту. Кайогр и Грауден мирно уснули и много веков скрывались от глаз в глубине пещер, пока их не разбудили команда Аква и команда Магма. Об этих событиях мы узнаем в версиях Руби и Сапфир. В ремейках Альфа-Сапфир и Омега-Руби обнаруживается, что ход времени изменил нынешние формы Кайогра и Граудена, и они потеряли прежнюю мощь. Вернуть их истинную разрушительную природу может лишь сила особых камней, которая превратит их в первобытного Кайогра и первобытного Граудена. Маувиль-Сити Мау — центральный город главного острова региона Хоэн. Его географическое положение стратегически важно. Он находится на пересечении маршрутов 110, 111, 117 и 118. В Руби и Сапфир там можно найти арену под руководством Ватсона, специализирующуюся на покемонах электрического типа, а также казино и магазин велосипедов. В этих версиях Ватсон рассказывает про амбициозные планы по реконструкции и развитию города, от которых ему пришлось отказаться. Однако время все поставило на свои места — В ремейках «Альфа-Сапфир» и «Омега-Руби» Маувиль полностью преобразился и стал самым важным и современным городом в Хоане. Теперь он похож на гигантский торговый центр с множеством магазинов и многоэтажных домов, украшенный большими садами. На первом этаже находится бесчисленное количество магазинов и ресторанов и даже телевизионная станция. Однако можно заметить, что казино закрылось — чтобы избежать повышения рейтинга PG из-за наличия азартных игр. В центре главного парка находится статуя башни-призмы Люминас сити столицы Колосса и побратима Маувиля. Первый этаж города отведен под роскошные апартаменты и попасть туда можно только под конец приключения. Снабжающая Маувиль энергия вырабатывается генератором электростанции нью маувиля и единственный вход туда расположен на окраине города. Нью-Мауэль изначально задумывался как подземный город, но от этого плана отказались, чтобы не навредить живущим поблизости покемонам. Игрок может исследовать небольшую часть этой локации, выполняя квест Ватсона. Во время третьего поколения она представляла собой небольшой лабиринт, но шестое поколение свело нью Маувиль к двум простым залам.